Глава четвертая Сандра Вот хвостатый паразит! В сердцах выругалась я и передразнила наглого усатого. Она весьма неучтива. «Да чтоб тебя блохи сожрали!» — облезлый кошара. Сарма, сопровождающая меня, молча смехнулась, а потом, покачнув головой, попыталась складить ситуацию. «А полинарий такой! К нему нужно привыкнуть!» «Ну уж нет!» Решительно заявила в ответ: "Привыкать к хамству Хвостатова я не собираюсь. Ещё раз услышу от него умное замечание, отлуплю тапком. Кот должен знать своё место". Сарма бросила в мою сторону коризненный взгляд, но возражать не стала. А в комнате меня уже ждали книги и одежда, разложенные на кровати. "Как это?" удивлённо посмотрела на свою спутницу. "Митька же только дал указание. Кто?" Ну, правитель ваш, Сарма чуть усмехнулась, но сделала вид, что не слышала того, как я назвала князя. Когда я принесла вещи, вас уже не было, а книги это моя инициатива. Чуть позже принесу ещё те, что овелел правитель. Женщина чуть поклонилась и быстро исчезла, оставляя меня в одиночестве. Переодевшись в один из нарядов, я подошла к зеркалу. Нежно-голубого цвета полупрозрачный костюм, состоявший из длинной расклешённой в виде колокольчика туники и штанов, был мне к лицу. Треугольный вырез выгодно подчёркивал грудь. С одной стороны, наряд был довольно откровенным, а с другой вроде всё прилично. Но вообще ничего так, размышляла я, разглядывая свой новый образ, к которому так и не смогла ещё привыкнуть. Вроде я А вот отражение в зеркале говорит об обратном. Непривычно и так странно. Внезапно послышался стук в дверь. "Войдите". Обернувшись, увидела на пороге своей комнаты незнакомую девушку. "Меня прислала Сарма. Моё имя Лина, и с сегодняшнего дня я ваша личная служанка. А я Сандра, проходи. Здесь довольно скучно, а так хоть поболтаем". Лина казалась общительной и интересной молодой чертовкой. Как рассказала девушка, она очень гордилась тем, что работает в доме князя, и безумно рада, что теперь будет прислуживать будущей княгине. Вы можете на меня рассчитывать. Я буду рада выполнить любое ваше распоряжение, заверила девушка. А сейчас давайте я вам сделаю красивую причёску. Ну давай. пожала плечами, размышляя над тем, каково это иметь личную служанку, а самое главное, для чего мне она, если раньше я прекрасно обходилась без неё. Тем временем Лина ловко заплела мои волосы в невероятно сложную косу и украсила её лентой с жемчугом. Вы очень красивая, госпожа. Могу вам ещё чем-то помочь? Спасибо, нет. Я просто хочу отдохнуть. Девушка оказалась понятливой и быстро оставила меня в одиночестве. Я опустилась в кресло и открыла одну из книг, но едва начала читать, опять кто-то пришел. Добрый день, вежливо поздоровался со мной с Сатаной. Не занята? Добрый. Вы что-то хотели? Я хотела узнать, как ты. Может, есть вопросы? Нужна ли помощь? Первой мыслью было выпроводить чёрта, а потом подумала, что надо воспользоваться моментом и попытаться выяснить у него, как мне всё-таки вернуться домой. Вы не могли бы мне рассказать о своём мире? Конечно, чёрт присел в свободное кресло. Наш мир довольно большой. В нём проживает множество рас: маги, вампиры, драконы, эльфы и гномы. Мы, конечно, стараемся жить в мире со всеми, но маги с древних времен не любят драконов, а они нас. Вампиры наши – относительные союзники, эльфы никуда не вмешиваются, живут очень закрыто, а оборотни – в вечной войне между собой. Нашу империю населяют темные маги, демоны, черти и чертовки, и все те, кому ближе темная сила. Князь Дмитрий давно разрешил смежные браки, но только истинные маги могут занимать важные должности, получать звания и титулы. В других государствах нечто подобное, и это позволяет сохранять некую обособленность и порядок. Лишь у оборотней с их истинными парами происходит черти что, поэтому там вечный бардак и хаос. — Ага, понятно, — кивнула я, — подумав о том, что оборотник походу самый нормальный, раз не помешан на чистой крови. Адель. Я бросила выразительный взгляд на Сатанея, и он тут же исправился. Сандра. Я хочу поговорить с тобой о том, что произошло. Ты должна понять, что никогда не сможешь покинуть наш мир, и тебе придётся смириться с этим. Он сочувственно посмотрел на меня. Непонятно, что будет, если станет известно о том, что ты не Адель. Тебя могут обвинить в том, что инициатором неизвестного ритуала была ты, и не факт, что князь сможет защитить тебя перед советом. И что? Меня накажут и вернут домой? Нет, сатаной покачал головой. Ты можешь лишиться жизни. Поверь, нужно обо всём забыть и оставить как есть. Ты невеста князя, вот и всё. Лучшего мужа тебе не найти. Ты ни в чём не будешь нуждаться. Дмитрий красив, щедр, могуществен. У вас родятся сильные дети, и один из них станет следующим правителем тёмного княжества. Вы будете счастливы. Подумай над этим. Ведь наш князь, сатаной, вернее, Санька, ещё минут 10 расписывал достоинства своего правителя, пока не заметил моей скуки и откровенного зевания. Тебе не интересно? Внезапно спросил он после моего очередного зевка. «Не-а-а-а», покачала головой и смехнулась. «Я уже поняла, что ваш князь золото, а не мужик, вот только не блестит». «У тебя есть еще вопросы?» – смутился Санька, смешно дернув удлиненным ухом, покрытым мелкими тонкими черными волосинками. «Да, почему я понимаю ваш язык?» «Не знаю точно, могу лишь предположить, что раз ты попала в тело Адель, то знаешь все то же самое, что и она». «Хорошо», – А в этом мире один язык? Нет, мы говорим на всемирном. Его понимают все жители, хотя у каждой расы есть свой древний язык предков. Такие знания передаются с кровью. На нём пишут внутренние документы, приказы, другие государственные бумаги. У кого в этом мире есть магия? У каждой расы своя магическая сила, но способность есть не у всех. Если у ребёнка обнаруживается определённый дар, то по достижению совершеннолетия он отправляется учиться в академию. Их всего три: у драконов, вампиров и эльфов. Но попасть туда очень трудно. Нужно доказать, что дар сильный и его необходимо развивать, иначе задатки силы со временем пропадают. Спасибо. А можно я буду называть тебя по-другому? спросила я, набравшись наглости. Как угодно, моя княгиня. Чёрт хитро улыбнулся. Хорошо. Тогда будешь Саней. Это такое земное имя. И ты перестань постоянно повторять госпожа, и хотя бы наедине обращайся ко мне по имени, Сандра. Да, и поговори с Сармой, чтобы тоже прекратила называть меня неизвестно как. Но князь будет против, послышалось возражение. Это его личные проблемы. Хорошо, хорошо, обречённо согласился Сатаней. Сейчас я тебя оставлю, но обязательно зайду ещё. Спасибо, буду ждать. Вновь оставшись одна, завалилась на кровать и попыталась резюмировать то, что мне удалось узнать. Итак, я невеста князя со всеми вытекающими привилегиями. В этом мире несколько государств. Дмитрий по собственному желанию меня никогда не отпустит, поэтому надо или бежать, или принять всё как есть. И самое главное, Князю зачем-то нужно жениться на мне, ну, то есть на Адель. И отступать от своего он не намерен. А ещё ему необходимо моё молчание и о том, что случилось, никто не должен знать. Зачем ему это, не знаю. Но тут можно договориться и потребовать плату за своё молчание. Так. Надо всё это хорошенько продумать. Мне было необходимо выиграть время, чтобы найти способ вырваться отсюда и вернуться в свой мир. Ну, Как дела, дорогая? Я вижу, в тебе всё-таки победил здравый смысл, и ты решила принять предложение Дмитрия. Я так погрузилась в свои мысли, что не сразу заметила, что в комнате нахожусь не одна. На кресле, где совсем недавно сидел Сатанаей, возлежал уже знакомый мне наглый толстый кот. И чего тебе надо в моей комнате? Брысь отсюда, закричала я, запустив в него небольшой подушкой. Но он даже не обратил на это внимания. Наглец какой. Ты чего тут разлёгся? И вообще, объясни мне, почему ты пользуешься такими привилегиями у князя? За какие-то такие заслуги? Разозлилась я, невольно повысив голос. Всё очень просто, дорогая моя, промурлыкал кот. Я хранитель его покоев, его фамильяр. Так повелось издревно. Только моё присутствие благодатно влияет на демоническую кровь нашего повелителя. Я создаю Дмитрию душевный комфорт, щедро делюсь с ним своим спокойствием и обязан всегда находиться при хозяине. Нелегко, поверь мне, быть фамильяром тёмного сильнейшего мага нашего мира. Ни выходных, ни отпуска, вздохнул, пожаловался кот, смешно шевеля длинными усищами. Да зачем тебе отпуск? рассмеялась я. Ты и так только спишь, да жрёшь. Зря ты издеваешься надо мной, обиделся он. Я мечтаю путешествовать, хочу посмотреть мир, увидеть, как живут другие расы. а вместо этого должен постоянно находиться при Дмитрии. «Опа!» – подумала я. «А эта тяга кота к путешествиям не поможет ли мне вернуться домой? Так, надо подружиться с ним. Да он просто большая кошка. Ну, говорит, ну, ест за одним столом с хозяином. Ну, наглый безмерно. А разве в моем мире кошки не такие? Иди сюда!» – позвала я кота. Давай познакомимся поближе. Апплинария. Притянул мохнатый комок и лениво перебрался ко мне на постель. Придвинув его поближе, обняла, прижала к себе и начала поглаживать мягкую шелковистую шорстку. В ответ он замурчал. Стало так тепло и уютно, кот как кот, подумала я, и на этой мысли задремала. Мне снилась моя квартира, работа, знакомые, я была дома. Дмитрий. Я сидел на совете, но и в то же время мыслями был очень далеко. Тем временем подданный, отвечающий за приграничные территории, стал рассказывать о положении дел в государстве Обротни, о том, что амахнаты и шевинисты ведут себя крайне вызывающе. В очередной раз пропали девушки из приграничных селений, которые потом почему-то оказались замужем за волками. А ещё в Обрядне опять перехватили большой караван, везущий товар на ярмарку. Виновные лица установлены не были, и инцидент свалили на залёдных разбойников, впрочем, как и всегда. Мак нудно продолжал свой монолог, вкрасках расписывая безобразия, творившиеся на землях Обрядней, а я думал только о Сандре. Эта девушка просто захватила мой разум. При дворе было немало красавиц, но ни одна до сих пор не вызывала такого интереса, ни к одной так не тянула, как к ней. Впервые женщине удалось так заинтересовать меня, и эти эмоции были для меня весьма необычны. Я чувствовала в душе некий диссонанс, а моя темная магия вела себя почему-то крайне агрессивно, и приходилось прилегать немалые усилия, чтобы контролировать ее. Я так задумался, что не сразу заметил, что обращаются ко мне. «Повелитель, так какое решение вы примете?» — спросил старый и уважаемый маг Лорен, который служил еще при моем отце, и я ему безмерно доверял. «Оставьте бумаги, я все изучу и сообщу о своих выводах». «Как скажете, князь, а что вы решили по поводу свадьбы? Распоряжения будут?» — уточнил Лорен. «Да, я хочу перенести дату помолвки». Она состоится в ближайшее время, и через 2 месяца проведём брачную церемонию. Поэтому прошу начать приготовление как можно скорее. Назначьте людей, пусть начнут рассылать приглашения, выберите декораторов, поваров и пришлите их в моё имение, но утверждение госпожи Одель. Вы сегодня останетесь во дворце? Хочу вам напомнить, что на завтрашнее утро назначено ещё одно совещание. В ответ просто кивнул, давая понять, что услышал его. Вопрос с приграничьем не допускает отлагательства. Я знаю. Скоро решение будет вынесено, а сейчас все свободны. Советники довольно переглянулись между собой и стали не спеша выходить из кабинета. Я собрал документы и, воспользовавшись порталом, вернулся в имение, дав с армии указание накрывать на стол. Поднялся в комнату Адель. Тихонько постучав и не дождавшись ответа, открыл дверь. Моя прекрасная невеста спала, а рядом с ней безмятежно развалился Палинарий. Невольно улыбнулся. Если мой фамильяр найдёт общий язык с Сандрой, то, говорите ей оставить всё как есть, будет намного проще. Я верил своему талисману и был уверен в том, что он точно сможет помочь мне. Осторожно погладил девушку по щеке. и она моментально испуганно открыла глаза. «Не бойся, это всего лишь я», — прошептал, стараясь ее успокоить. «Кажется, уснула», — тихо произнесла девушка, присаживаясь на постели. «Просыпайся, пора обедать». «Не хочется», — ответила Сандра, потянувшись. «Аппетита совсем нет. Ты и так худенькая», — покачал головой в ответ. «Надо хоть немного поесть». Сандра с неохотой поднялась, посмотрела на спящего Полинария, закрывшего лапами нос, и, бережно укрыв его одеялом, уточнила. «Идем?» Я взял ее за руку и улыбнулся. «Конечно, стол уже накрыли». Мы шли по коридорам замка, и мое сердце замирало от нежности. Я понял, что нужно любым способом заполучить доверие девушке. Мне почему-то стало важно, чтобы она осталась в нашем мире добровольной и стала моей девушкой. повели лению чувств и никак иначе для нас накрыли стол в малой гостиной ир постарался и приготовил множество вкусных блюд обед прошёл в спокойной тихой обстановке и когда мы закончили трапезу решил что пора сообщить сандри последние новости я сегодня снова вернусь в столичную резиденцию у меня ещё остались неотложные дела требующие моего личного присутствия ты пока останешься здесь «Имение полностью в твоем распоряжении. Теперь ты тут хозяйка. Время можешь проводить как хочешь, только не выходи за пределы, это может быть опасно». «Я запомню», — кивнула Сандра, внимательно выслушав меня. «Читай, чтобы больше узнать о нашем мире. На все возникшие вопросы помогут найти ответы с Сатаной и Аполлинарией. Они остаются с тобой. А чуть позже я пришлю к тебе поваров». декораторов и других наёмных рабочих. Выберишь тех, кто тебе понравится. Зачем они нам? Зачем нам новый повар? Эти подданные будут организовывать нашу помолвку, которая вскоре состоится, а потом и свадебное торжество. Дмитрий, о какой свадьбе может идти речь? Я тебя совсем не знаю, не люблю и уж прости не хочу выходить замуж. Возможно, когда узнаю тебя лучше, что-то изменится. Сандра многозначительно замолчала, давая понять, что он не говорит мне «да», как и «нет». Тьма в моей душе искала выхода, рвалась наружу, требовала заполучить желаемое. Сандру. И ее отказ окончательно вывел меня из равновесия. Это не обсуждается. И я так решил. Невольно перешел на повышенный тон, совершенно позабыв, что моя невеста молчать не будет. Что значит «решил»? Ты не можешь решать за нас двоих. Не можешь, повысила голос Сандра, недовольно глядя на меня. Я повелитель и всё могу, и ты должна подчиниться, стукнул кулаком по столу с такой силой, что фарфоровая посуда подпрыгнула и жалобно звякнула. Ты ещё пожалеешь, девушка вскочила из-за стола, бросив на меня взгляд, наполненный ненавистью. Тогда я не буду молчать и расскажу всем, что я не Адель, и мне всё равно, что будет дальше. Уверена, что смогу доказать совету свою непричастность к случившемуся. Я понимала, что совершила ошибку, и сейчас могу навсегда оттолкнуть девушку от себя. Сандра не терпела принуждения, но с ней можно было договориться. Меня уже совсем не привлекало то, что после женитьбы и появления наследника моя власть станет безграничной. и я вступлю в новую эру правления. Мне нужна была именно эта женщина, и потерять её я не мог. Тьма клубилась внутри меня, тёмная сила искала выхода, и сдерживать магию было очень трудно. Я прекрасно сознавал, что могу Сандру заставить быть моей немедленно, но при этом получу лишь тело. А я хотел искренней нежности, ласки, любви. Тем временем девушка направилась к двери, Бросившись вслед, догнал Сандру на пороге и, схватив за руку, выдохнул. «Не убегай. Не строй стену между нами. Я обещаю, что свадьба произойдет только тогда, когда ты будешь готова, но помолка должна состояться как можно скорее. Это очень важно как для тебя, так и для меня и моего государства. Если совет заподозрит, что ты не Адель, я боюсь, что не смогу защитить тебя. Сейчас главное успокоить всех, сделать вид, что что ничего не произошло. Как ты надеешься скрыть случившееся? Неужели родители Адель не поймут, что я не их дочь? Да это просто невозможно. Её родители давным-давно умерли. Девочку под опеку взял дальний родственник и благополучно передал под крыло гувернанток. У неё не было особых родственных привязанностей, именно поэтому совет выбрал Адель на роль княгини. Чувствуя, что напряжение спадает, Я чуть улыбнулся и, глядя в её зелёные глаза, произнёс: "Мир, я попробую понять тебя". После непродолжительного молчания тихо ответила Сандра: "И пока не буду раскрывать твою тайну, но ты должен пообещать, что свадьба состоится не скоро, и если я не захочу остаться здесь, ты поможешь мне вернуться домой". "Согласен", выпалил в ответ. "Да я был согласен на всё, лишь бы Сандра дала мне время, а там уж постараюсь покорить её". и действовать решил прямо сейчас, поэтому предложил: "На днях в ближайшем городке будет большая ярмарка, прибудут торговцы со всего мира. Если хочешь развлечься, то можешь съездить туда с Сатанеем". "Да, да, да, спасибо тебе". Я увидел в глазах девушки столько радости, что понял, всё делаю правильно. А город далеко находится, а на чём мы поедем? Садра завалила меня вопросами, и я с удовольствием постарался ответить на все. Мне показалось, что в этот день пропасть между нами стала меньше. Я искренне надеялся, что мы в ближайшем будущем сблизимся и станем хотя бы друзьями.